Ему 17 лет. Те годы, когда на прежних московских царевичей, только что объявленных, люди съезжались смотреть, как на дивовище. А на Алешу уже взвален труд непосильный ездит из города в город, закупает провиант для войска, рубит, сплавляет лес для флота, строит фортеции, печатает книги, льет пушки, пишет указы, набирает полки отыскивает кроющихся недорослей под страхом смертной казни. Почти ребенок над такими же ребятами, как он, без всякого пардона чинит экзекуцию. Сам накрепко смотрит за всем, дабы фальшива не было, и посылает батюшке точнейшей реляции. От немецких склонений к болверкам, крепостным валам, От болверков к попойкам, от попоек к сыску беглых, голова кругом идет. Чем больше старается, тем больше требует. Ни сроку, ни отдыху, кажется, и сдохнет от усталости, как загнанная лошадь. И знает, что напрасно все. На батюшку не угодит никто ничем в то же время учится как школьник. Недели две будем твердить одного немецкого языка, чтобы склонением в твердость было, а потом будем учить французского и арифметики. А учение бывает по вся дни. Наконец надорвался. В январе 1709 года в Великие Морозы, когда отводил из Москвы к отцу в Украину, в город Сумы, пять полков, которые сам набрал и которые должны были участвовать в полтавском бою, по дороге простудился, заболел и несколько недель пролежал без памяти. Отчаян был в смерти. Очнулся в солнечный день ранней весны. Вся комната залита косыми лучами желтого света, за окнами еще снежные сугробы, но с ледяных сосулек уже падают капли, журчат весенние воды, и в небесах звенит, как колокольчик, песня жаворонка. Алеша видит над собой склоненное лицо батюшки, прежнее, милое, полное нежностью. «Светик, мой родненький, легче ли?» Не имея сил ответить, Алеша только улыбается — Ну, слава Богу, слава Богу, крестится отец благоговейно, помиловал Господь, услышал молитвы мои. Теперь, небось, поправишься. Царевич узнал впоследствии, что батюшка не отходил от него во время болезни, забросил все свои дела, ночей не спал. Когда становилось ему хуже, назначал молебствие и дал обед построить церковь во имя святого Алексея человека Божия.